Лейла Слимани. «Страна других». Книга вторая. Смотрите, как мы танцуем. Если бы не Баунти, ничего бы из этого не получилось. Баунти — уничижительное прозвище темнокожих, которые мыслят и ведут себя, как белые, Намек на шоколадный батончик Баунти. Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, примечание переводчика. Действующие лица. Матильда Бельхадж. Родилась в Эльзасе в 1926 году. Познакомилась с Амином Бельхаджем в 1944 году, когда его полк был расквартирован в ее деревне. В 1945 году она вышла за него замуж, а еще год спустя приехала к нему в Марокко, в город Микнес. Более двух лет прожив в родительском доме в квартале Берима, в центральной части старого города, супруги перебрались на ферму, где Матильда родила двоих детей, Аишу и Селима. Ее муж работал не покладая рук, стараясь превратить свое владение в процветающее сельскохозяйственное предприятие. А она со временем открыла амбулаторию и лечила крестьян из окрестных селений. Поселившись в Марокко, Матильда сразу начала учить арабский и берберский языки. Несмотря на то, что ей пришлось несладко и трудно было смириться с местными традициями, в особенности с положением женщин в обществе, она полюбила эту страну. Амин Бельхадж родился в 1917 году. Его отец, Кадур Бельхадж, переводчик в колониальной армии, мать Муилала После смерти отца в 1939 году Амин, как старший сын, стал главой семьи и унаследовал принадлежавший Кадуру участок земли. В начале Второй мировой войны Амин пошел служить в полк Спаги. Вместе со своим ординарцем Мурадом попал в плен и был отправлен в лагерь на территории Германии, откуда ему удалось бежать. В 1944 году он познакомился с Матильдой, и в 1945 Они обвенчались в деревенской церкви в Эльзасе. В 1950-е годы, когда в Марокко поднялись народные волнения, он трудился с невероятным упорством, мечтая, чтобы его ферма приносила высокий доход. Благодаря страстному увлечению агрономией и передовыми технологиями в сельском хозяйстве он выводил новые сорта цитрусовых и олив. Когда он заключил соглашение с венгерским врачом Драгоном Палыше, Многолетний период неудач и разочарований закончился, и предприятие Амина стало давать прибыль. Аиша Бельхадж. Дочь Матильды и Амина родилась в 1947 году. Училась во французской католической школе, проявляла блестящие способности. Эта замкнутая, склонная к мистицизму девочка стала предметом гордости своих родителей. Селим Бельхадж. Сын Матильды и Амина. Родился в 1951 году. Мать очень любила его и баловала. Он получил образование во французской колониальной школе. Амар Бельхадж. Один из братьев Амина. Родился в 1927 году. В детстве и юности восхищался старшим братом и одновременно ненавидел его. Ставил ему в вину службу во французской армии и завидовал от того, что Амин был любимчиком матери Моэлалы. Амар, натура необузданная и горячая, во время Второй мировой войны примкнул к националистам. В 1950-е годы он все больше вовлекался в националистическое движение и стал организатором нескольких жестоких столкновений с властями, предшествовавших установлению независимости. Джалил Бельхадж, самый младший из братьев Бельхадж, родился в 1932 году. Страдал душевной болезнью, наследственным недугом в роду Муэлалы. Жил отшельником в своей комнате, неотрывно глядя в зеркало. Когда мать заболела и переселилась к камину на ферму, Джалила отправили к дяде в Эфран. В 1959 году он отказался принимать пищу и вскоре умер от голода. Муэлала Бельхадж родилась в начале XX века, вышла замуж за кадура Бельхаджа. происходила из семьи среднего достатка, не умела ни читать, ни писать. Многие ее предки страдали психическим расстройством, могли выйти на улицу нагишом или разговаривать с призраками. Муэлала родила семерых детей, из которых выжили четверо — Амин, Амар, Джалил и Сельма. Любящая и самоотверженная мать Муэлала боготворила старшего сына и восхищалась своей невесткой Матильдой, свободной и образованной женщиной. К 1955 году у Муэлалы стали проявляться первые признаки душевной болезни, напоминавшей старческое слабоумие. Ей пришлось покинуть свой дом в старом центре Микнеса и переселиться на ферму сына, где она провела последние годы. Умерла в 1959 году за несколько месяцев до кончины младшего сына Джалила. Сельма Бельхадж, сестра Амина, Амара и Джалила. Родилась в 1937 году. Мать обожала дочку, отличавшуюся поразительной красотой. Братья установили за ней неусыпный надзор, а Омар порой жестоко избивал. Сельма не отличалась прилежанием, часто прогуливала школу, а весной 1955 года познакомилась с летчиком Аленом Крозьером и забеременела от него. Дабы избежать скандала и спасти честь семьи, Амин выдал Сельму замуж за своего бывшего ординарца Мурада. В 1956 году она родила дочь, которой дали имя Сабах. Мурад родился в 1920 году в маленькой деревеньке в 80 километрах от Микнеса. В 1939 году его забрали в армию и отправили на фронт, где он стал ординарцем Амина, получившего офицерское звание. Он питал к своему командиру тайную неодолимую страсть и ревновал его к Матильде. После окончания Второй мировой войны он в составе марокканского контингента отправился в Индокитай. Доведенный до крайности невыносимыми условиями и жестокостью, с которой он там столкнулся, дезертировал, сумел добраться до Марокко и разыскать Амина. Тот нанял его к себе на ферму управляющим. Мурат вел дело железной рукой, злоупотреблял властью, и крестьяне его возненавидели. В 1955 году женился на Сельме. Манет Барт. Манет — дочь Эмиля Барта, летчика, служившего на авиабазе в Микнесе. Родилась в 1946 году. Ученица католической школы, в годы учебы она сблизилась с Аишей. Девушки стали лучшими подругами и во всем доверяли друг другу. Отец Манет Эмиль — умер в 1957 году. Тамо — дочь Ито и Ба Милуда, работавших на землях Амина и живших в соседнем Дуаре. Матильда взяла Тамо в прислуги сразу после переезда на ферму. Несмотря на суровость хозяйки Эльзаски, Тамо в конце концов нашла свое место в господской семье и работала в доме до конца своих дней. Драгон Палуши венгерский врач-гинеколог еврейского происхождения, во время войны бежал в Марокко вместе со своей женой Каринной. После неудачного опыта работы в клинике в Касабланке, Драгон решил перебраться в Микнес и открыть там частную практику. В 1954 году он предложил Амину заключить соглашение и наладить экспорт апельсинов в Европу. Он всегда испытывал к Матильде дружеские чувства, восхищался ею и пришел на помощь, когда у нее возникли трудности с амбулаторией. Он всячески опекал Аишу, и пока она училась в школе, поощрял ее тягу к знаниям и привозил ей в подарок книги. Карина Палыши, жена Драгона, уроженка Дюнкерка. Ее необычайная сексуальная привлекательность пробуждала у мужчин страстное желание, а у женщин — неприятные подозрения». Карина не могла иметь детей, очень страдала от этого и жила в Микнессе почти в полном одиночестве.